Глава 6. Всё стало на свои места. Ещё половину ночи мы приводили особняк в порядок и провожали гостей. Павлович предложил заночевать у него, и я не нашёл причин, чтобы отказываться. Уже под утро Лариса попрощалась с нами и отправилась спать, а мы с Сорокиным ещё долго болтали об академии, заварушки с Громовыми и даже немного коснулись этой ситуации с польской принцессой. К чести Палыча он понимал, что я не могу рассказывать обо всём, поэтому и не засыпал меня вопросами, хоть по нему и было видно, что воевода сгорает от любопытства. Поспать мне довелось всего часа 3. После чего мы позавтракали, и я уехал в гостиницу. Палыч тоже умчался в одно время со мной. После сегодняшней ночи ему нужно было поднимать дружинников и обеспечивать необходимую поддержку людям Серпухова, прибывшим в столицу. На подъезде к гостинице я заметил оживление. Возле ступенек собралось сотни три человек, а вокруг стояло оцепление из дружинников Ростовского княжества. На ступеньках стоял Цветков, который нервно вытирал пот со лба. Стоило мне приблизиться, дружинники тут же проверили меня и только после этого позволили подойти ближе. Я смешался с толпой и слушал выступление доверенного лица. Господа, произошло ужасное событие, свидетелями которого вы были. Не позднее, чем вчера, в этой гостинице произошло вооружённое нападение на принцессу Едвигу Ягеллон. Трое её охранников были убиты, и ещё один оказался отравлен. Сама принцесса похищена. Думаю, несложно догадаться, что в её похищении виновен тот, кто находился с ней всё это время. Я говорю о Михаиле Гущине. Наглая ложь, господин Цветков. Когда я услышал обвинения, во мне всё закипело, и я вышел из толпы. Вон он, схватите его! Зара у Цветков делает шаг назад. Он совершенно забыл о том, что стоит на ступенях, поэтому зацепился о верхнюю ступеньку и шлёпнулся на задницу. Что за болван? Как его вообще отрядили для такой важной миссии? Дружинники встали по бокам от меня, но пока не скрутили. Что же, уже хорошо. Цветков не учёл тот факт, что дружинники Ростовского княжества подчиняются только князю и воеводе, но никак не какой-то выскочке из Москвы поэтому ребята просто стали рядом, чтобы я не наделал глупостей. Господин Цветков, я хотел бы услышать от вас доказательства моей вины. В противном случае считаю ваше обвинение пустым трепом и вызываю вас на дуэль за оскорбление и клевету. Пытаетесь меня убить, Гущин, как и тех ребят, охранявших принцессу? Я не пытаюсь, а добиваюсь. А вот добиваюсь я как раз справедливости, потому как это было не похищение, и принцесса ушла со мной из гостиницы по своей воле. И где же она сейчас? Позвольте полюбопытствовать, господин Гущин. Здесь на голос Серпухова обернулись, пожалуй, все. Люди расступились, когда сотник поднялся на ступеньки гостиницы с Едвигой. За ним шегали четверо дружинников, и я не сомневался, что среди них точно есть духовник, твердыня и правицатель. Госпожа Ягелонна находится под защитой дружины великого князя с утра этого дня. Вот как я не знал, Серпухов поравнялся со мной и шепнул на ухо: "Мы прошли бумаги. Получатель приказов здесь некий тюльпан. Пока мы не выяснили, кто это, но у меня есть теперь подозрение. Я повернулся в сторону Цветкова и серпухов кивнул, а потом произнёс так тихо, чтобы слышал только я: "Коли его до последнего. О, это я умею. Таких случаявых и зажавшихся ченуш грех не потрести за бока. Господин Цветков, вы запятнали мою честь своей клеветой. Я требую сатисфакции здесь и сейчас". На лицо Цветкова стоило посмотреть. Он покраснел, нижняя губа затряслась, а колени задрожали. Г -г господин Гощен на лицо ошибка, которую мог допустить каждый. Я вам приношу свои извинения. Извинения приняты. Я поднялся к Цветкову и протянул ему руку. Он охотно её взял, а я наклонился ближе и произнёс, не отводя от него глаз: "Но не думай, что твоя игра осталась незаметной, тюльпанчик. Когда весь этот цирк закончится, нам предстоит долгий и серьёзный разговор". Стоило видеть его лицо. Цветков отшатнулся от меня как от прокажённого, выдернул свою руку и попятился. Очередная ступенька вынудила его снова плюхнуться на сидалище. "Не докажете, я не виновен!" зарал он. Я подошёл к нему и протянул руку, предлагая помощь. Со стороны это выглядело вполне уместно, но Цветков заорал, словно к нему тянулись раскалённые щипцы, и помчался прочь. "Задержите, господин Цветков!" распорядился Серпухов. Я вернулся к сотнику и обменялся парой слов. Все это время Едвига не сводила с меня глаз. «Да, Миша, честно говоря, не ожидал от тебя такого. Выходит, все это время ты играл под дудку этих людей? Я сам по себе и не пляшу ни по чьей дудке. А если уж потанцевать так, почему бы не в свое удовольствие? Ты тоже хороша. Пытала взять меня под контроль раз, передала тайное послание Цветкову два. И ведь попробуй теперь отыщу, куда он их дел. Одного только не могу понять». Зачем тебе понадобился этот спектакль с убийством? Не жалко было своих же ребят. Ты совсем идиот. По-твоему, я буду пытаться убивать себя? Значит, третья сторона. Вот только кто? Пруссия. Ответ на свой вопрос я не получил, потому как в этот момент возле гостиницы затормозил кортеж из шести машин, из которого высыпали дружинники польского короля. На головах этих ребят красовались яркие конфедератки, и все как один были в парадной форме. «Не похоже, чтобы они собирали встревать в бой, но дружинники все же насторожились». «Так, никому не дергаться, разговаривать буду я», — произнес Серпухов, который вмиг стал серьезным. По его глазам было видно, что он всерьез обеспокоен. Из машины появился мужчина лет пятидесяти, а следом за ним вышел еще один человек, который был младше лет на двадцать, немного светлее, но в точности похож на первого. Серпухов тут же спустился к делегации и вежливо поклонился. — Сотник Великого Княжества Российского Алексей Серпухов. Ваше Величество, чем обязаны вашему визиту? Э, — А вы не знаете сотник? Я прибыл сюда за своей дочерью. До меня дошли сведения, что ее пытались убить. Это возмутительно. Я буду требовать объяснений от Великого Князя, потому как подобное оскорбление всего Польского Королевства. — А вот теперь интересно. Может, Едвигу и не собирались убивать, а все это цирк, чтобы накалить обстановку? — Ваше Величество, если от кого и нужно требовать объяснений, так это от вашего сына. Что за вздор, выпалил мужчина, стоящий рядом с королём. Причём здесь Ольгерд? Станисловнах хмурился и не сводил взгляда с Серпухова, ожидая объяснений. Приведите сюда, говорю Шала, распорядился Серпухов. И Цветкова тоже подведите. Из машины выволокли связанного начальника отдела и подвели к польскому королю. Выглядел он неважноски. Не сомневайся, что этой ночью ему не удалось поспать. Но по его вздохмаченному виду и отсутствующему взгляду было понятно, что с ним здорово поработали дружинки. Его воля была сломлена и растоптана, и всё для того, чтобы получить показания. Если бы я поддался на уловки Едвиги, меня ждала такая же участь. А Серпухов молодец, играет открыто. В гостинице остановилось большое количество не только жителей великого княжества, но и гостей из-за рубежа. Они ведь вернутся домой и расскажут, как на самом деле обстояли дела. Можно подкупить или запугать десяток другой человек, но не будешь же ты запугивать три сотни. Некоторые сами могут таких проблем создать, что перехочется играть мускулами. Именно поэтому польский король осторожничал. Я жду объяснений, зарычал Станислав. Здесь и сейчас. Посмотрите на этого человека. Господин Светков должен был получить секретные документы от вашей дочери, в которых находились инструкции для подрыва государственного строя в Великом княжестве. В обмен он передал бумаги, в которых содержатся секретные информация о численности и составе войск Московского княжества. Данные о великом князю, воеводе и лидерам дружин. "Папа, это неправда!" Едвига испуганно смотрела на отца, но тот был невозмутим. "Госпожа Едвига не виновна". Сбигнев тот самый твердыня, который был в сопровождении принцессы, вышел вперёд. "Это я должен был передать бумаги и получить секретные данные". Госпожа не знала даже о том, что происходит. А что же насчёт убийства? Поинтересовался Серпухов. Вы тоже в этом замешаны? Нет, убивать своих боевых товарищей бесчестно. Это дело рук кого-то другого. Я знаю. Признёс Серпухов и махнул рукой своим людям. Видите сюда, Горюшина. Это он командовал наёмными убийцами. Среди них были турки, поляки и русские. Мы получили эти сведения с помощью духовников. Если ваше величество, король Станислав, соизволит усомниться в правдивости слов этого человека, Он может призвать своих духовников. Серпухов повернулся к своему пленнику. Скажи, кто отдавал тебе приказы? Человек, за которым будущее, вы все мусор под его ногами. Я говорю о наследном принце Ольгерде. Люди загомонили, а Ольгер закричал: "Замолчи, закрой рот и умри!" Приказ был такой силы, что ослабленный и истерзанный мучениями Горюшов упал замертво. "Сын, ты ничего не хочешь мне сказать? Отец и ведь сам видел, что они пытались меня клеветать." Ольгерд. Да, они же подговорили своего. Разве это не очевидно? Не получилось убить, вот и пытаются выставить коза отпущения. Ольгерд. Научись молчать в конце концов, когда старшие разговаривают. Ты убил человека без суда и средства. Мы даже не выяснили его вину. Хочешь сказать, что он достоин смерти только за свои слова? И зачем тебе убивать свидетелей, если ты не виновен? Отец. Что ты такое думаешь? Неужели ты решил, что свора этих псов будет играть честно? Они же пытаются меня подставить в машину. Разберёмся без лишних свидетелей. Станислав, не торопись. На голос Рымина обернулись все. Многие следили за происходящим с широко раскрытыми глазами. Шутка, что ли? Настоящий великий князь в одно время и в одном месте с королём Польши. Для большинства очевидцев это событие так и останется уникальным. Андрей, я хочу услышать от тебя объяснение, но не сейчас. У меня есть дело куда большей важности. Больше, чем убийство твоим сыном моего подданного на глазах у сотни свидетелей. Надеюсь, ты понимаешь, что я не потерплю подобного отношения к гражданам Великого княжества. Что же, ты меня переиграл, но сейчас я хочу поговорить со своим сыном без свидетелей. Как отец ты имеешь на это полное право, но я не хочу, чтобы вы покидали пределы этой площади. А я тоже хочу участвовать в этом разговоре. Вмешалась Едвега. Дочь Станислав попытался вмешаться, но девушка перебила его. «Нет, достаточно. Меня едва не прикончили на вокзале. Пытались убить в номере гостиницы и в доме человека, который предоставил мне убежище. Я хочу знать, кто за этим стоит. И если это мой брат, пусть ответит за свои действия. Когда ты предложил мне отправиться в Великое Княжество и увидеть эту страну своими глазами, я рассчитывала на легкое путешествие, но никак не на смертельную опасность и ваши политические интриги у меня за спиной». Казалось, тяжесть всего произошедшего за эти дни свалилась на плечи девушки. И сейчас эмоции вырывались из нее, не в силах больше храниться внутри. «Да, да, да, да, это я вышел на этих людей и приказал им убить сестру!» — закричал Ольгерт. «Страна только начала набирать силу и подниматься с колен. Она совершенно не думает о ее будущем. Мы могли бы заключить династический брак и связать себя узами дружбы с Венгрией или Чехией, но эта дура упустила такую возможность!» С какой стати я вообще должна ложиться в кровать с человеком, которого не люблю? выпалила Евдрига. Тебе ли не всё равно перед кем раздвигать ноги, сестрица? Мне известно о твоих похождениях здесь. Представь себе, у меня никого не было, огрызнулась девушка. А теперь отвечай, кто дал тебе право решать за меня, как мне жить и вообще покушаться на мою жизнь? Происходящее возле Ростовской гостиницы всё больше стало переходить на семейную свару. Отец, только не говори, что я не прав. Уверен, она выскочит замуж за какого-нибудь идиота, который еще и осмелится претендовать на корону. Так в этом все дело. Ты так держишься за право стать королем, что готов даже родную сестру убить. Да, если этого потребует величия моей страны, да!» Ольгерт задрал голову вверх и рассмеялся. «Ха-ха-ха! Подумать только! Меня окружают одни слабаки и идиоты, холера!» Сестра упускает любые возможности стать сильнее. Отец не может набраться смелости объявить войну слабому соседу, который едва отошёл от переворота. И вот-вот его разорвёт от внутренних междоусобиц. Достаточно. Риско произнёс Станисов. Я почувствовал поток силы, который вырвался из тела польского короля. Очевидно, он использовал свой дар, чтобы заставиться на молчать. Интересно, какая у него ступень, если его дар так легко действует на духовника высокой ступени? «Верно говорят. Когда с головой уходишь в работу, упускаешь нечто более важное. Я посвятил себя целиком управлению страной, поднял ее с колен, заставил считаться и Пруссию и остальные страны, но упустил воспитание детей. И что я вижу? Родной сын пытается тайно убить сестру, а потом и обвиняет меня же в малодушии. Я не оставлю это так просто, Ольгерт. На тебе жизни охранников, едвиги и людей, которые погибли на вокзале». Ты виновен в подкупе и заговоре на территории Великого княжества. Ты так ненавидел их. Какая ирония. Ведь именно они будут твоими судьями. Так что я был бы осторожнее со словами. Ольгерд широко раскрыл глаза, и я уверен, что он хотел что-то сказать, но не мог. Дар не давал произнести ему ни слова. В это время Станислав повернулся к Великому князю и произнёс: "Признаю, ты меня переиграл, Андрей." Не знаю, рассчитывал ли ты на пороки моего сына или тебе просто повезло, но сейчас я не хочу разговаривать с тобой ни о чём. Я позволяю задержать своего сына, но требую справедливого наказания и того, чтобы с ним обращались достойно. Даю тебе слово чести, Станислав, что с твоим сыном поступят по законам Великого княжества. А пока забудь на время о проблемах и вспомни, что ты в гостях. Я хотел бы навестить могилу Ягилонов в Ростове. Признёс Станислав и посмотрел на Рымина. Польский король был уверен, что никому не известно об этом захоронении. Просто, но ты не перепутал? Может быть, Тверь? Наши предки и в Твери там действительно захоронены их тела. Но в Ростове есть погребения тех, кто погиб в смутные времена на этой земле. И я хотел бы навестить это место. Конечно, Рыменк кивнул и жестом пригласил Станислава следовать за собой. Миша, Едвига подошла ко мне и в нерешительности теребила завязки на курточке. Конечно, я понимаю, что мы по разные стороны баррикад. Ты действовал в своих интересах и спасал страну, но я всё равно благодарна тебе за то, что ты помог мне выжить, и те моменты, когда был искренним. Девушка приблизилась, чтобы поцеловать меня, но вовремя вспомнила, что вокруг слишком много свидетелей, включая её отца. Её остановилась на полпути. И тебе спасибо за знакомство и приятное общение. Я протянул девушке руку, подсказывая решение возникшей проблемы, и она с готовностью пожала её. Ольгерда увели, и оба правителя направились к своим кортежам и уехали, оставив свидетелей этого события отходить от шока. «Молодец, Миша!» Серпухов подошел ко мне и похлопал по плечу. «Если бы не ты, у нас было бы много неприятностей. Кстати, полистал бумаги, которые тебе удалось раздобыть. Это просто клад. Списки с именами предателей, которые продались егелонам и готовили переворот в Великом княжестве». Конечно, зашифрована, но я уверен, что Цвитков поможет нам с расшифровкой. И это не всё. Силы, которыми располагали заговорщики, и даже численность войск польской армии, которые были стянуты к границе на случай, если заговорщики достигнут успеха, и им понадобится помощь. Тебе не кажется, что может быть деза? Уж больно всё гладко вышло и бумаги так легко попали к нам в руки, словно поляки сами хотели нам их отдать. Как знать? Сотник пожал плечами. Это нам предстоит узнать а пока не помешает прошерстить наши ряды на предмет предателей и заговорщиков. Если ты помнишь, Восток пока остаётся под большим вопросом. Пермь и Казань так и продолжают отмалчиваться. «Надеюсь, меня это не коснётся», — ответил я. «Кстати, ты ведь обещал мне в награду за услугу помощь прорицателя десятой ступени. Эвелины?» «Да-да, помню, дружище. Как будешь в Москве, обязательно заходи». «Ну ты сказал, где я, где Москва? Когда я там буду?» Скоро, Миша, очень скоро, произнёс Серпухов. Поверь, я ведь знаю, о чём говорю.